Глава двадцатая. Пока особых расхождений со старым привычным прошлым не наблюдается. По крайней мере, погода в точности такая же и не думает меняться. Впрочем, мое появление на климате точно никак не сказывается. Да и бревна вроде бы те же самые. Тяжелые, мокрые, противные и нескончаемые. Честно говоря, лично я особой разницы не почувствовал, поскольку на новоявленного стропольщика больше всего работа и свалилась. Если все остальные получили освобождение от каторгажных работ, даже не подозревая об этом, то мне пришлось скакать по платформе вверх-вниз вдвое больше, чем в прошлом варианте. Через 2 часа меня сменил Мишка Клишин, у которого работа с тросом намного лучше получилась. Слон он с ним рядом родился. В отличие от меня, потом стал пролетарием умственного труда. Пришлось пообещать раздобыть хавчика, иначе заманить его на такую работу не удалось. Что интересно, сразу же из ниоткуда обнаружилось несколько чрезвычайно заинтересованных рож, любопытствующих, каким образом можно раздобыть еду под дождем на рельсах. Изобразив загадочную неадекватность, я тут же отправился на полукриминальный промысел. Как завещал нам великий Остап Ибрагимович, не следует нарушать уголовный кодекс без особой необходимости. Поэтому работать надо в другой плоскости. Мы будем экспроприировать экспроприаторов. Рылатая, но плохо произносимая фраза весьма популярна в этом историческом периоде. И, кстати, родилась где-то в этих краях, когда товарищи Джугашвили и Микоян грабили почтовые дилижансы и банки в лучших традициях Дикого Запада. Именно этот процесс и получил благородное название экспроприация. Главное условие, чтобы отбор денег у буржуев происходил не ради банального обогащения, а ради светлой утопической идеи. Что такое утопия, объясню в следующий раз, здесь и так все знают. Если Бендер потрошил миллионера Корейко, а товарищ Коба грабил царских сатрапов, то и мне следует сделать то же самое. Поэтому экспроприировать будем уже украденные ранее. Как я упоминал ранее, кроме тяжелых бревен, вагона углей и прочих неудобных к выгрузке предметов, нам полагается и более приятный во всех отношениях груз. Продукты питания в большом количестве и богатом ассортименте. Их и грузить намного удобнее и упакованы эти вожделенные дары тыла всего лишь в картонные короба. Научные горьким многолетним опытом армейские интенданты бдят и особо внимательно по сот дембелей, которые разгружают этот вагон, напоминающий пещеру Али-Бабы. Тут и тушёнка из гусчёнка, и кисель в пачках, его едят прямо в брикетах на ходу, и соки, и печенье, и конфеты, всего и не перечесть. Глаза разбегаются. Но, как известно, если солдат захочет что-то спереть, то его ничто не остановит, если только кто-то не стащит раньше. И на этом поле боя идет титаническая борьба умов между тыловиками и дембелями. С переменным успехом, кстати. В данный момент действует старая, довольно простая, но успешная схема. На автомобилях ЗИЛ-130 и 131 по конструкции изначально два бензобака, но используется обычно один, тот, что со стороны водителя расположен. Пустой бак и загружается похищенное добро. Заливная горловина такого размера, что в нее идеально проходит банка тушенки или колбасного фарша. К сожалению, стандартная армейская тушенка на полкило весом в бак не пролезает. Короба вскрываются прямо в вагоне, и банки поштучно выносятся к машине, где потом забрасываются в бензобак. Извлекаются трофеи при помощи специальной изогнутой проволоки, которая хранится тут же рядом под кузовом, по причине банальной лени, наверное. Позже за найденную хитрую фиговину будут дрючить сразу, как только обнаружат. Но пока схема еще не раскрыта, и дембель чувствует себя излишне спокойно. У меня же более продвинутые технологии, почерпнутые из будущих времён. Банки со сгущёнкой надо бросать в рабочий бак с бензином. Это следующий этап эволюции. Конечно, потом отмывать придётся, но зато и обнаружить такую закладку намного сложнее. Поэтому я просто извлекаю дембельскую значку из одного бака и забрасываю в другой. Грузовик, кстати, тот самый пассажирский Зилок легкомысленный гражданской голубой расцветки. Так что не перепутай никак. Остаётся ночью пробраться в автопарк и вытащить трофеи из бака. Восемь банок с гусчёнкой я посчитал достаточным, большую недостачу могут заметить. Две банки колбасного фарша забрал с собой. Тут есть одна тонкость, которую следует учитывать. Отмыть от бензина консервы достаточно сложно, здесь нет ни фейри, ни других кухонных средств. Поэтому очистка проводится в открытом огне. Банки просто бросают в костёр, после чего счищают сажу песком. И если сгущёнка такое издевательство переносит легко, то колбасный фарш превращается в противное склизкое месиво. Вскрыв банку с колбасным фаршем, угостил товарищи по несчастью консервированный убойный, но больше всего в восторгу вызвала простая алюминиевая ложка, заблаговременно умыкнутая из столовой именно для такого случая. Хозяйственный ты мужик, Александр, хоть и городской, озвучил общее восхищение Мишка Клишин, зачерпывая ложкой из банки. Если бы хлеба догадался прихватить, цены бы тебе не было. Здесь не ресторан, гостиница Интурист, чтобы все твои желания выполнять. Жуй быстрее, глотай шустрее, ложку дальше по кругу передавай, пока сержант не вернулся и не выдал тебе двойную порцию сладких кренделей на десерт. Вкусный даже без хлеба, присоединился к разговору следующий кулинарный критик, добравшийся до содержимого банки. А там нельзя ещё пару банок взять? Понятное дело, что солдат может сожрать десятую часть своего веса за сутки, но надо же и совести иметь вместе с благоразумием. Без вариант. Там майские дедушки запас сделают. Сам удивляюсь, как проскочил незамеченным. Сидаренк тоже весенний, так что закругляемся, пока не спалили. Пустые банки зарываем в землю, на виду не бросаем, вмиг догадаются, откуда не взялись. Моя задумка с автокраном сработала лишь наполовину. Самое главное, что работать стало в разы легче и безопаснее, но я упустил из виду что кроме погрузки есть еще и процесс выгрузки, а на складе в самой части ни о какой механизации речь не шла. Поэтому за один день мы не управились, хотя пару часов свободного времени для отдыха выкрыли. Часам к шести начальство в виде старлея тыловика и прапорщика Зиналова утомилось и решили закругляться, оставив завершение работы на завтра. Все было замечательно, кроме самого автокрана, который категорически решил не заводиться. Весь день отработал без сбоев, а как домой, так заглох и ни в какую. Лишь чихает и плюется, когда его маслаешь кривым стартером. Аккумулятор сдох в самом начале, да на него и надежды не было изначально. К тому же зарядил дождь, так что ремонтной работы пришлось отложить. Оставлять двух новобранцев, даже не принявших присягу вне пределов воинской части, да еще на ночь глядя, не положено по инструкции, поэтому с нами остался сержант Сидоренко, крайне недовольный, к слову. Оно и понятно, и ужин пропустит, и праздник в автопарке по случаю удачной добычи пропустить может. Как только дождь чуть стих, я забрался под капот и быстро обнаружил неисправность. Выскочил высоковольтный провод с катушки зажигания. Воткнул его обратно и сообщил, что можем отправляться, а если поторопимся, то и на ужин успеем. Планом на сытный вечерний корм не удалось сбыться. По прямой от железнодорожной станции до нашей воинской части менее двух километров или десять минут неспешной езды. даже с учётом сумерек и дождя. Но доехать нормально мы не смогли. Товарищ Огнев по неопытности свернул не туда, и вместо главной дороги пришлось ехать по параллельной улице. Сидаренко крепко обмытьюкал нашего Сусанина, но возвращаться не стали, по его словам, всё равно выйдет прямо к счастью. Только асфальт здесь похуже. Одна случайность повлекла за собой вторую. Через 5 минут мы упёрлись в какое-то собрание местных жителей прямо посреди проезжей части. мелькнула мысль, что это очередной митинг, который либо бы устраивать местные демократы по любому поводу. Но как-то место и погода плохо сочетались с таким предположением. Окраина города и дождь, даже для сильного упортых это перебор. Какой-то обрэк бросился к нам на перерез и начал орать что-то нечленораздельное, что примечательно, в руках у него оказался метровый прут из арматуры, по ему он размахивал живольно. Как я понял, нам предлагали развернуться и уехать куда добру по здоровью. Ворота в матерной форме, но зато конкретной и без ненужной двусмысленности. Наверное, это было бы лучше. Решение для нас, толпа агрессивной, не менее двух десятков человек. Причем даже вилы и топоры в руках встречаются. Что уже ни в какие ворота не лезет. А коли плавник мне в суп. Сегодня 1 декабря, а это значит только одно. Никакой это не митинг, это армянские погромы начались. Как только сталкиваешься с самим событием, К тут же в памяти всплывает контекстная подсказка, связанная с этим моментом. В начале декабря 1988 года начались самые массовые армянские погромы в Азербайджане и, соответственно, азерские погромы в Армении. Число беженцев и пострадавших с обеих сторон превысило 200.000 человек, причём взаимный геноцид не прекратился даже после трагедии в Спитаке, лишь ослаб на некоторое время. Даже в моём времени историки не могли определиться, с чего всё началось. А сейчас и по-давно никто ничего понять не может. Считается, что первопричиной это армянские погромы в Сумгаите, пригороде Баку в марте 1988 года. Но это совершенно точно не так, поскольку главными участниками этих событий и самыми большими зверствами отличились азерские беженцы из Еревана, которые в тот момент жили в палаточных городках вокруг Сумгаита в жуткой нищете. К тому моменту десятки тысяч азербайджанцев уже были выгнаны из всех крупных городов Армении. Кто и зачем создал этот кровавый сценарий и воплотил его в жизнь, так, наверное, останется тайной на ближайшее столетие. И даже определенного заказчика назвать трудно. Слишком многие были заинтересованы в этой бойне. Может, мы и не вмешались бы, все же численное превосходство у противника было подавляющим. К тому же вооружены холодным оружием. Но в этот момент раздался женский крик. В таких случаях пишут полной боли и отчаяния, но мне не до поэтичных метафор было. Четверо мужиков вытащили из распахнутых ворот визжащую девицу, держа ее за руки и за ноги. Тут и гадать нечего, не в ролевые игры баловаться будут. Дальше все как в калейдоскопе завертелось. С одного удару вырубаю мужика с арматурой, он отвлекся на женский виск и прозевал мой прыжок из кабины. Жека, жми клаксон и не останавливайся ни на секунду. Хватаю из-за сиденья бутылку с рзацверетенкой. Все же правильной была первая ассоциация с коктейлем Молотова. Поджигаю тряпку и швыряю на асфальт под ноги погромщикам. Сигнал на машине воздушный, давление от компрессора в несколько атмосфер, поэтому похож на гудок паровоза, и рев его создает нужное впечатление. Коктейль имени министра иностранных дел СССР откровенно подкачал. Едва занялось чадящее пламя, никто не пострадал. Да я не старался попасть, лишь напугать. Арматура — это реально страшное и фиктивное оружие в умелых руках, но калечить людей я посчитал неразумным. Мне же потом отвечать придется, наверняка же эти козлы потом жалобу накатают, что тихо-мирно пасли овец на дороге, и их железной палкой злой урус солдат бить сильно делал. Поэтому с сожалением отбросил стальной пруд воздаяния и пустил в ход армейский ремень с прекрасной медной бляхой в качестве украшения. Зато мог себя ни в чем не сдерживать, развешивая люлей направо и налево, не ограничивая в удовольствии. Сюрприз! Из ворот выскочил дошнак в попахи и с обрезом в руках. Так мы не договаривались. Возмутился я и заехал бляха ему прямо в лоб. Если б не папаха, точно прибил бы от всей души врезал. Но аборигену определенно повезло. Отделался всего лишь обмороком. Имея в руках обрез охотничьего ружья, производить воспитательные действия оказалось намного удобнее. Доморощенные обреки мгновенно бросились в рассыпную. К тому же рядом неожиданно объявился сержант Сидоренко с той самой брошенной мной арматуриной в руках. «Славно повоевали», — произнес он с явным сожалению — поскольку никого не успел перевоспитать лично, хотя инструментом обзавелся. Валить надо, могут вернуться. Как я и предполагал, жертвой погрома оказалась армянская семья. Отец, жена и симпатичная черноглазая дочка, Карина. Папашу отметели на совесть, похоже, пару ребер сломали. Сам он передвигаться не может, хозяйка отделалась легким испугом. Судя по имени, она вообще не армянка, а местная талышка. Может, поэтому не тронули, может, просто очередь не дошла. Пришлось забирать спасенных с собой, не оставлять же. С огромным трудом запихали всех троих на переднее сидение. Мы же с Сидоренко устроились на подножках, держась за зеркала заднего вида. Ружье прихватил с собой, сдам в особый отдел, как вещественное доказательство. С грехом пополам доползли до ворот части. Жека, боясь нас потерять, не разгонялся больше двадцати километров в час.